Глава третья. «Во имя разума». Ум, сад, тяжело дышая горбясь, опустился в кресло перед пультом. Его морщинистое лицо, обросшее густой белой бородой, заметно осунулось, глаза глубоко запали, но смотрели с прежним пристальным и печальным вниманием. Он попросил Тони Фая включить для пришедших из леса запись последнего сеанса электромагнитной связи. И снова в кабине зазвучал глубокий грудной голос Алый Век. Поезд, поезд, фаэты земы! Вас умоляют о помощи ваши братья, заброшенные на искусственную пылинку среди звезд. Вокруг холодная и беспредельная пустота космоса. Нет под нами твердой почвы. Мы питаемся плодами оранжереи, которая разрушается неистощимыми потоками, летящих после взрыва фаен частиц. «Нам не прожить здесь, если вы не придете на помощь!» «Поиск! Поиск! Фаэты поиска! Вспомните, что вы кровь от крови, плоть от плоти тех, кто дал жизнь и вам, и нам!» «Прилетайте на вашем корабле, который мы считаем также и нашим!» «Прилетайте во имя любви, которая навсегда останется началом будущей и вечной жизни!» «Фаэты не должны погибнуть!» «Помогите нам во имя разума, наследие которого мы должны сохранять!» поезд! поезд! Голосалый век затих. Фаэты переглянулись. Ум-сад, вопрошающий, посмотрел на Авимара и гора-зема. Гор-зем подошел к Тони и положил ему на плечо свою огромную руку. «Друг мой Тони Фае!» Сказал он, словно дело было только в нем одно. «Мольба наших братьев с Дэйма остается горькой и безответной, разрывая нам сердце. Я думаю, что не следует больше поддерживать электромагнитную связь с космосом». «Как?» — воскликнула возмущенная Мада. «Отвернуться от наших несчастных братьев? Мы не можем им помочь!» Возможно, мягче постарался сказать Горзьем. «Прилетев на базу, мы стали бы там лишь нахлебниками, уничтожая продукты и воздух для дыхания». «Но они рассчитывают, что корабль-поезд спустит их на поверхность Мара», – запротестовал Тони Фая. «Увы», – мрачно продолжал Горзем. «Это так же неосуществимо, как и наше переселение на Дейма». Мы смогли бы долететь до космической базы, но у корабля не хватит горючего, чтобы опустить на поверхность Мара, а потом затормозить ракету. Колонкой цифр, написанных на пластиковой пластинке, Гор Зем убедительно доказал полную невозможность лететь к Фаэтам Дейма. авимар Тони, Фа и Мада отлично все поняли. Один лишь Умсад, по-видимому, не смог дослушать его до конца. Ему стало плохо, и старца пришлось уложить на этот раз в рубки управления. Мада принялась хлопотать около него, чтобы привести в чувство. Понадобилась вода. Ее не оказалось, запасы были израсходованы. Пришлось поднимать ее снизу. Доставив воду гор, зем стал настаивать на том, чтобы немедленно перебираться всем в готовый дом в лесу. — Лесной воздух скорее вылечит старца, — убеждал он. Было решено, что только Тони Фая останется около аппарата, чтобы в следующий сеанс электромагнитной связи сообщить Фаэтам Дэйма о невозможности прилететь к ним на поиски. Тони Фая был сосредоточенно молчалив. Мада боялась за него. Она тщательно заперла аптечку, чтобы баллончик с дурманящим газом снова не попал к нему в руки и заставила Мара забрать все патроны с отравленными пулями. Печально спускались звездонафты по вертикальной лесенке из нижнего шлюза, словно навеки прощаясь с кораблем. Ум-сад, которого хотели понести на руках, отказался от помощи и даже сам пошел к лесу, опираясь на маду. Тропинка, по которой шли фаэты, неся захваченные с корабля, вещи стало скользкой, горзием едва не упал. «Не сворачивайте в сторону!» — заботливо предупредил он. Среди деревьев показался сруб с односкатной крышей. В свое время Ави Мару, привыкшему к круглым строениям Дань -Джаба, этот дом показался бы нелепым, но теперь смена круглой ракеты на прямоугольный сруб казалась ему правильной. Он даже облегченно вздохнул. У них есть убежище на долгие циклы их предстоящей жизни. Внезапно в проеме окна метнулась рыжая тень. Авимар схватил за руку гора Зема, тот и сам заметил неладно и решительно направился к дому. Дверь в нем еще не была сделана. На пороге гор Зем столкнулся с огромным фаэтообразным зверем со скаленными клыками. Фает бросился вперед, не разобрав, что это самка Дзинь скалит зубы в подобие улыбки» он схватил незваную гостью за лапу и ловким приемом перебросил ее через себя так что она полетела на ближние пни Вскочив, она с воем помчалась в лес так было отбито покушение фаэтообразных на сооруженный фаэтами дом фаэты вошли в дверь гор зем брезгливо поморщился смрадно пахло нечистоплотным зверем мада открыла окна чтобы проветрить помещение «Наконец-то мы дома», — с облегчением сказала она. «Опасаюсь», — заметил умсад, — «что фаэтам еще долго придется доказывать, что они здесь дома». «Пусть эти гнусные твари попробуют еще раз сюда сунуться, зарычал Горзин. «Я испугался, что ты убьешь непрошенного гостя», — признался Авимар. «Я сделал бы так, если бы мне не показалось, что это самка дзень которой мы так обязаны». «Дзинь?» — насторожилась Мада. «Вот как?» «Располагайтесь», — предложил Горзьем. «Я пойду встречу Тони Фая, а то как бы его не встретил кто-нибудь другой». Мада улыбнулась ему вслед. Такая дружба фаэтов ее радовала. Ави принялся мастерить дверь, ловко орудуя самодельным топором. Ночью фаэтообразные могли бы напасть на спящих фаэтов. Загораживая окна и двери, он раздумывал над дальнейшей судьбой поселенцев. Худо, если им придется жить здесь в постоянной осаде. Намаду обстановка в доме, когда в окнах вместо решетки появились колья, произвела угнетающее впечатление. Но, глядя на спокойного Авиа, она и сама прониклась его уверенностью. Сумерки сгущались. Мада не находила себе места, думая о Тоне Фае и Горе Земи. Судьба далеких фаэтов Дейма тоже не давала ей покоя. Как бы ей хотелось, чтобы оставшиеся в живых фаэты были все вместе. Мада выглядывала между колеев в окно. В лесу совсем стемнело. Уставший от перехода в ум в сад, крепко спал. Мада дала ему немного подышать дурманящим газом из желтого баллончика. Ави любовался только что сделанной дверью, неказистой, но прочной, и впервые запер ее. Мада с сожалением посмотрела на это сооружение. «Ави, не ты ли говорил, что фаэты должны изберечь цивилизацию своих предков?» «Конечно, я всегда буду говорить это». «А как же тогда мы, носители цивилизации, могли во имя собственного блага бросить в космосе близких нам фаэтов? но ну, неужели нет способа переправить их сюда? Хоть бы найти здесь горючее!» а Вимар печально вздохнул. «Даже найденное здесь горючее не помогло бы. Мы не смогли бы переработать его, как это делали в топливных мастерских фаэны. Где взять множество трупов и перегонных шаров?» Неужели инженер гор-зем ничего не сможет придумать? Едва ли. А разве нельзя прилететь на демо и общими усилиями расшить оранжерею, усовершенствовать механизмы и все-таки жить всем вместе? Я боюсь оставаться здесь, на враждебной земле. Она совсем не такая, какой показалась первый день. Помнишь, водопоя, олененка рядом с мирным хищником. А теперь... Дверь со скрипом открылась. Мада вздрогнула и схватила Ави за руку. В проеме двери стоял Горзим. Он пропустил в дом растерянного, подавленного Тони Фая. Мада бросилась к нему и, прижав его к себе, разрыдалась. Был сеанс связи? спросила Авимар. Немного успокоившись, Тони Фай ответил, «Лучше умереть, чем слышать слова Алый Век, которые вырвались у нее в ответ на наш отказ прилететь к ним». «Разве это отказ? Это невозможность», — вставил Гурзим. «Она рыдала, еще никогда не передавали по электромагнитной связи рыдания. Не было сил слушать, зачем только Мада отняла у меня желтый баллончик». — Успокойся, родной Тони Фаи, я сейчас дам тебе немного подышать из этого баллончика, видишь, как хорошо спит Умсад. — Как я могу спокойно спать, если там, на Дейма, Алла Век, потеряв всякую надежду, утратила веру в силу любви? Я, не задумываясь, полетел бы к ней. Ави, Мада, переглянулись. Мада ласково успокаивала Тони Фая. Гор зем впал, в мрачность сидя у кольев окна. Из леса несло сыростью. Снова начался дождь. Фаэты никогда не могли представить себе, что с неба может литься столько воды. На Фаэне не бывало ничего подобного. Тони Фаэ уснул, но беспокойно метался и стонал во сне авимар присел к грубо сколоченному столу и взяв расщепленную ветку дерева стал наносить на ней какие то знаки гор земс сутулившись огромной глыбой сидел у окна он спал мада обессиленная всем перенесенным за день примостилась на ложе неподалеку от спавших рядом ума сата и тони фая Авимар старался как можно меньше расходовать энергию переносного фонарика. Он погасил его и засветил лучину, смастерев ее из смолистой ветки, подобной той, которую расщепил, чтобы писать. Утром дождь, наконец, прекратился. Ветер разогнал тучи, и в новый дом фаэтов заглянуло светило сол. Сквозь листву деревьев просвечивала, переливаясь на воде перламутровая дорожка. Мада, едва проснувшись и начав клопотать по хозяйству, сразу заметила в Аве перемену. Горзем был в дурном настроении. Мада предложила всем немудреную еду, экономя принесенные с корабля запасы. — Если бы вы слышали ее голос! — сказал никому не обращаясь Тони Фая. Гор зем взорвался. «Себелюбцы! Они думают только о себе! Кто дал им право требовать от нас такой жертвы, как отказ от жизни на щедрой планете? И это делают те, которые пытались взорвать другую такую же, как и у них, космическую базу. И если бы я решал вопрос, лететь ли к ним, я не разрешил бы». Мада со страхом уловила в раскатах его баса знакомые тонации. Тони Фая горестно взглянул на друга. «Но они же не виноваты. Надо делать разницу между начальником базы, сверхофицером охраны крови и ни в чем не повинными алой век и круглоголовыми супругами Луа. И есть еще ни в чем не повинные на фоба, вставила Мада. «Сколько бы их ни было, разве можно им помочь?» — буркнул Горзим. «Это не совсем так». — внезапно вставил Авимар. Все обернулись к нему. Даже лежавший на лавке возле стола Умсад попытался приподняться на локте. Ночью я сделал некоторые вычисления, которые мог бы проверить Горзем, инженер. Специалист по первочастицам проверял инженера-создателя корабля поиск. — мрачно осведомился Горзим. — Прости меня, Горзим, но я проверил твои расчеты и согласился с ними. — А, ну вот, а я рад! — вздохнул облегченно Горзим. — Как жаль! — отозвался Тони Фая. — И все же расчеты Горазема можно продолжить. — Разве? — резко обернулся к Авимару Горзим. — Его расчеты строились на том, что к Дейма должны полететь все фаэты поиска. «Ну, конечно, а можем ли мы разделяться?» — воскликнула Мада. однако только такое разделение спасло бы цивилизацию Фаэны». «Пусть Тавимар пояснит свою мысль», — попросил Умсад. «Чтобы сберечь горючие корабля поиск, нужно подняться в нем не пятерым, а только двоим» тогда остаток топлива вместе с запасом горючего на адемма и фоба позволит доставить на мар фаэта в космических баз конечно вернуться на зиму поиск уже не сможет значит воскликнул тони Фаэ, кроме пилота гора Зема, с ним может полететь еще один фаэт корабль может вести авимар — заметил Горзьем. — Ведь он так ратовал за сохранение культуры погибшей Фаэны! Мада тревожно смотрела на мужа. «Я не успел посоветоваться с Мадой, но она может сейчас сказать свое мнение. Во имя разума я готов остаться на земле, если Мада останется со мной. Правда, после отлета поиска жить здесь придется на положении дикарей, которые в дальнейшем вынуждены будут топоры наконечники стрел делать из камня». «Я готова остаться со своей Ави», — сказала Мада. «Как готова была бы лететь с ним на Дейма». «Значит, я могу полететь с гором-земом?» С нескрываемой радостью прошептал молодой звездовед. «Нет», — решительно возразил Ави. «Если уж идти на великую жертву во имя разума, то продолженную цивилизацию фаэтов на Маре возглавить сможет только великий старец Фаэны, первый ее знаток знания Умсад». туни фая уронил голову на руки, — Вум-сад с участием посмотрел на него и сказал, «Я старый болен, стоит ли рассчитывать на меня, говоря о новой цивилизации на Маре?» «Не жить же великому старцу дикарем в первобытном лесу», возразил Ави, «это удел более молодых». «Я на все согласен», убитым голосом выговорил Тони Фая. «Ручаюсь, не будет так». Неожиданно ударил кулаком по столу Горзем. Умсад, конечно, полетит на корабле поиск, чтобы возглавить цивилизацию Мариан. Им придется применять технику космических баз. Без техники Мариане не выживут. Но с великим ученым на Мар полетит не инженер Горзем, а Тони Фае, его друг. «Но ведь я не умею водить космические корабли!» Не удержался от возгласа взволнованный Тони Фай. Мада с восхищением посмотрела на горы Зима. А разве я не прав?» — продолжал Горзим. «А остающимся на земле будет не легче, чем улетающим на Мар. А в этом проклятом лесу придется бороться за каждый шаг. Тони Фай трудно будет защищать здесь семью Авии и Мады». Ну ведь я не умею водить космические корабли. Печально повторил Тони Фая. Научишься. Пусть в этом первом срубе, сколоченном на земле, начнет свою работу и первый ЕЕ университет. А в нем будет один только студент, но целых три профессора. Великий ученый Ум Сад, его прославленный ученик Ави Мар и скромный инженер Горзеем. «Два профессора потом станут дикарями», — с улыбкой сказал Авимар. горзем показал нам сейчас, что такое настоящая дружба, и я берусь во всем помочь Тони Фае, чтобы тот смог улететь на Дейма вместе с Умом Сатом». Ум Сат поднялся со своего ложа. Как бы ни была тяжела бы история грядущих поколений землян и мариан, хорошо, что она начинается с таких светлых чувств. По морщинистому лицу старца текли и слезы. Не было страшнее дня, чем тот, когда корабль-поиск должен был стартовать с земы в космос. Остающиеся на земле Ави, Мар, Мада и Горзем старались не показывать виду, чего им стоят проводы улетающих. Гигантская ракета остроконечной башни возвышалась над лесом. Наступало последнее мгновение прощания. Старец поочередно обнял двух крепких и сильных фаэтов, остающихся на чужой планете. Смогут ли они выжить? Потом к нему подошла мата. Припав к его седой бороде, она подняла голову и что-то сказала. Старец привлек ее к себе и поцеловал волосы. «Авимар уже знает об этом». «Нет еще», — отозвалась Мада. «Пусть разум останется жить в ваших потомках». Подошедший Авимар понял все без слов. Он благодарно обнял жену. Когда ум, Сад следом за Тони Фая с трудом поднимался по вертикальной лестнице, он обернулся и крикнул. «Обучайте их хотя бы письменам!» Гурзим тоже понял все и горько усмехнулся. «Приемам охоты учить придется, а не письменам, и каменные топоры делать!» Старец скрылся в люке. Трое фаэтов, отойдя от стартующего корабля, подняли в знак последнего приветствия руки. Они навечно провожали тех, кто во имя разума увозил от них наследие цивилизации Фаэны. Из-под ракеты рванулись клубы черного дыма. В густом лесу деревья были усыпаны мохнатыми зверями. Со злобным любопытством наблюдали они за своей двуногой добычей, которую предстояло съесть во враге. Самые сильные из сфаэтообразных схватят безволосых и не дадут им вернуться в их пещеру без камней. И вдруг под гладким каменным деревом в котором скрылись один и другой безволосые, загромыхал такой страшный гром, что даже самые свирепые фаетообразные свалили с веток, а потом из-под гладкого дерева повалили черные тучи, как перед водой, падающей сверху, и засверкал бьющий огонь. Звери кинулись в рассыпную. Путь к дому осиротевших фаэтов на земле был очищен. На этот раз они смогли вернуться в свое убежище, не подозревая, что, разогнав врагов, их улетевшие друзья оказали им последнюю услугу.